Глава 14. Без паники А в это время царь места себе не находил. Кот, как получил сообщение от волка, сразу побежал во дворец. Государь вызвал к себе дядьку морского и велел 33 богатырям собираться в полет. Есть! отрапортовал старшина. И уже через пять минут около пушки на полянке выстроились богатыри. На лицах решимость, в глазах жажда наказать обидчика. Пятерной клади, приказал царь заряжающему. Многовато будет, осторожно сказал старшина, склонившись к главнокомандующему. Прикажи убавить, царь батюшка. Государь затопал ногами. Я сказал пятерной, значит, пятерной! И, повернувшись к пушке, крикнул «Огонь!». Один богатырь полетел в космос, другой. От каждого выстрела все валились с ног. К царю осторожно подкрался кот. Правитель нервно теребил свою бороду, засовывал кончик усов в рот. «Царь-матюшка!» Ученый тронул государя за локоть. Царь испуганно подпрыгнул и посмотрел на кота сумасшедшим взглядом. «Ну!» — выдохнул он. «По плану же все идет!» — как можно мягче промурлыкал кот. «По какому плану?» — нахмурился царь. «По плану Б», — осторожно подсказал кот. «Ну, по твоему плану». Он чувствовал себя немного виноватым во всем случившемся. Это же было его предложение позвать на роль злодея Черномора. Он его еще и уговаривал. но кто же мог знать что все так повернется а, -а, а царь от волнения ничего не соображал ну конечно а что наверное черномор там спецэффектов решил добавить подсказал кот я думаю ничего страшного царь слушал но не слышал грыз ус и смотрел мимо кота а кто говорит что страшно кот попятился Эдак можно и под горячую руку попасть. Царь в гневе бывает крут. — Нет, я так, — пробормотал кот ученый. — Чтобы ты не волновался. — Я что, по-твоему волнуюсь? Голос старя сорвался. — Нет, конечно, — заверил государя кот. — Пускай Ванюша сам справляется, да? — Да, — завопил царь и скомандовал. «Аонь — Огонь! Следующий богатырь отправился на подмогу. Вскоре уже все тридцать три молодца во главе со своим дядькой морским летели по небу. вперед. руководил путешествием старшина. «За мной, ядерная кавалерия! Артиста брать живьем, Песню запевай!» И они запели. Конечно, в космосе звук распространяется не так, как на Земле. Там вряд ли запоешь. но в нашей истории все получается, как получается. Это же сказка. Солнышко светит, курочка клюет, по зернышку, по зернышку, а служба все идет. Журавлиным клином богатыри пролетели над землей, сделали круг и повернули к большой черепахе. А в это время Василиса с Наиной в замке склонились над потерявшим сознание Черномором. Чародей лежал на полу, Наина протирала ему лоб полотенцем, смоченным в холодной воде. А раньше такое бывало? тихо спросила Василиса. Нет, так же шепотом ответила Наина. Бывало, пошалит, украдет красавицу какую, да с зем подерется, но чтобы так, бедный мой братик. От удивления Василиса опрокинула миску с водой прямо на лицо Черномора, и тот, открыл глаза. Так он ваш брат! ахнула Василиса. Бр! Колдун замотал головой. «Черноморушка!» — кинулась к нему Наина. «Все в порядке!» «Кто поспел развязать пленницу?» — прорычал злодей, глядя на свободно стоящую рядом с ним царевну. Василиса сложила руки на груди и отвернулась к окну. Опять он за свое. А в это время к замку стремительно приближалась ракета. Изрыгая пламя и клубы дыма, Космический аппарат стремился к огромной черепахе. Двигатель набирал обороты. Ух, и решительный вид был у Ивана. Он стоял у пульта управления и настраивал курс. Вот он начал обратный отсчет. «Шесть!» — его поддержал волк, забрасывая в топку лопату угля. «Пять!» «Четыре!» «Три!» «Два!» Иван... выжил все кнопки и рычаги. «Один!» Волк захлопнул топку. «Ну, теперь только держись». Но ракета совсем чуть-чуть не успела добраться до замка. Навстречу ей полетели копья. Это черномор выкатил из окна метательную машину и стал стрелять. Ракета сбилась с курса и ушла в пике. По замку прокатился зловещий хохот. Все-таки Черномор был коварным колдуном, мастером гадостей. Расправившись с противниками, Черномор вернулся в тронный зал и победно взглянул на привязанных к стульям Василису и Наину. Больше защитников у них не осталось. Теперь девушки были в его власти. На мгновение Василиса пригорюнилась, но тут до нее долетела строевая песня. «Солнышко светит, курочка клюет! По зернышку, по зернышку, а служба все идет!» «К нам на помощь летят богатыри!» — встрепенулась царевна. «Ура!» Черномор недовольно выглянул в окно. Журавлиный клин богатырей был уже близко. Первым, проломив стену, долетел старшина. Следом за ним прибыли и остальные молодцы. Грохот стоял страшный. Это замок, разлетался на куски. Черномор заметался меж вояками, уворачиваясь от тянущихся к нему рук. Но вот сила инерции утащила богатырей на ядрах прочь от замка. Перелет, проворчал старшина, оборачиваясь на удаляющуюся землю. «Петерной, пятерной, пятерной, передразнил он царя, ох уж мне эти штатские. Но деваться было некуда, не прыгать же с ядер в неизвестность. Спавшийся Черномор с облегчением захохотал. «Нет, добро ничего не может сделать со злом, потому что зло могуче и непобедимо».